Петр Кравченко. Выговор по поводу Карины пришлось терпеливо выслушать, не перебивая, кивать и делать удрученное лицо. А что тут скажешь, Демченко права, Карина поступила непозволительно по отношению к нему, Петру и бестактно по отношению к Галине Викторовне. «И вообще, я не понимаю, чем вызваны такие вопросы со стороны вашей помощницы», сердито сказала Галина. «Вы хотите написать об убийстве Жени или об аморалке в моей жизни? Если второе, то милости прошу, дверь найдете сами». «Видите ли, сын Евгения Петровича уверен, что его отца убили из ревности» и убил его тот, кто был к вам неравнодушен», — осторожно ответил Петр. Взгляд Галины Викторовны был полон такого изумления, что Петр сразу поверил. Она слышит об этом впервые. «Кто был ко мне неравнодушен? Этот сопляк? Этот недочеловек? Да я его видела полтора раза за всю жизнь. Вам, наверное, сказали, что он поджидал меня возле прокуратуры?» «Да, поджидал. И не один раз. Его многие там видели. И что с того? Я с ним даже разговаривать не стала». «Так, вот это уже интересно. Ничего не складывается, ничего друг другу не соответствует. Значит, какой-то поклонник у молоденькой красавицы Галочки из секретариата все-таки был. А старая зануда Николай Андреевичся никак не доберется до главного». Хотя, если уж совсем честно, все эти подробности о жизни милиции в брежневские времена Петру безумно любопытны. Пусть Губанов тянет резину сколько захочет, куда торопиться-то? Петр Кравченко сам себе хозяин. Им с Кариной отлично живется в Москве. В родное Тюмени чего-то совсем не тянет, а работать в нынешнее время можно из любой точки земного шара. Но, тем не менее, вдова Евгения Петровича была абсолютно убеждена в том, что ее мужа убили именно из ревности. И детям она говорила то же самое. «Глупости!» — отрезала Демченко. «Все было совершенно не так. Для чего слушать бредни Валентина, который в то время был несмышленышем, когда можно запросить в архиве Мосгорсуда уголовное дело и прочитать?» «В том-то и дело, что у меня пока не получается пробиться в архив», — признался Петр. «Это оказалось неожиданно сложной задачей для человека без связей. Я ведь не москвич, приехал из Тюмени для сбора материала. В столице мало кого знаю». «Но меня-то вы нашли?» — проницательно заметила Галина Викторовна. «Значит, какие-то связи есть». «Очень скромные, очень». «На Мосгорсуд их не хватает». Пётр постарался улыбнуться как можно приветливее, радуясь, что после выходки Карины женщина хоть о чем то заговорила, а не закрылась в полном молчании. «И каковы же ваши связи?» поинтересовалась она уже почти совсем дружелюбно. «С кем вы говорили о Жене? Кого расспрашивали?» Ну вот сына его Валентина Евгеньевича. А еще, а еще разговаривал с Губановым Николаем Андреевичем из Главного управления кадров МВД. Но он почти ничего Петр не успел договорить. Лицо Демченко застыло, превратившись в уродливую гипсовую маску. С кем? Очень тихо и очень медленно произнесла она. «С Губановым?» «Да». «Не произносите эту фамилию в моем доме», процедила она сквозь зубы. «Разговор окончен. Больше я не скажу ни слова. Идите к своему этому. Развешивайте уши и слушайте, что он вам в них нальет. Губанов, надо же!» Она сделала паузу и вдруг громко и почти визгливо крикнула. «Вон отсюда!»